Услышав бесстрастный металлический голос диспетчера Риммы, я вспомнил, как долго пришлось к нему привыкать. Он никак не соответствовал облику Риммы. Она была худенькой, конопатой и, несмотря на свои 30 лет, смахивала на гавроша. Мальчишеская фигура, короткая стрижка, резкие движения. И когда рима разговаривала, в ее интонациях не было холода и автоматизма, с которым диктовала она вызов по телефону. Профессиональные качества, что ли? Я записал вызов, попрощался. Зоя надулась, не разговаривала, сохраняла дистанцию в несколько шагов. Ничего, подумал я, ей это полезно, а то приходит в квартиру, как в музей. Когда мы подошли к машине, водитель Егорыч по-прежнему читал. Поехали, Егорыч. Ну, поехали, поехали. Ну, как там почки-печёнки? Ерундова. Интересное, Егорыч, дело. Молодые ребята, обеспечены квартира двухкомнатная. А вот ребёночка не хотят заводить. Ну, девчонка и наглоталась всякой дряни. Так-так, вот отсюда и молодёжь растёт такая. Балуем ее, трясемся над ней. Нас, к примеру, у матери было пятеро, и каждый с малолетства сам за себя отвечал, да еще по дому что-нибудь делал. А сейчас посмотри, какие семьи. Один ребенок, редко два. Если три, так все пальцем показывают. Диковинка. А один он завсегда один и есть. А знаешь, как раньше говорили, Один сын не сын, два сына полсына три сына сын. А один он завсегда один и есть. Посмотришь, и раз ведут из детского сада ребятенка какого-нибудь, так рядом с ним и родители оба, и бабушки, и дедушки. Словно фонд барон какой. Вот и вырастают эгоистом и садится сразу на шею. А по-моему... Лучше одного вырастить по-настоящему. Внимание ему уделить, чем нарожать беспризорников да хулиганов. Ну-ну. No, no. С недавних пор в разговорах с Зоей у Егорыча обозначилась запретная зона, куда тот не отваживался ступать. Как-то получилось, что старик принялся философствовать. Сейчас, мол, подолгу девки замуж не выходят, а вот раньше на селе, если до 21 года для девицы жениха не находилось, родители отрезали ей кусок земли, и живи, сердешная, как знаешь. Зоя почему-то приняла все на свой счет, хотя Егорыч никаких аналогий в виду не имел. Настроение у нее в тот момент было минорное, а здесь невзначай сыпанул Егорыч Соли на рану, и оба малость погорячились. А про всякие там разводы даже и не слыхали. Это сейчас только и говорят, характерами не сошлись. Ишь ты, какие принцы-бароны, характери им подавай особые. Да когда человек целую кучу ребятишек прокормить должен, когда вкалывает на всю железку, какой еще там характер ему? Егорыч продолжал рассуждать, но я старался не вникать в его слова, хотя думал в этот момент о том же. Меня поразили цифры, которые я где-то вычитал. Процент разводов в крупных городах был таким, что из пяти семей одна или две распадались. Две из пяти Чем больше задумывался я над этими цифрами, тем труднее было их понять и объяснить. Я помнил, и у меня с Ниной тоже были кризисные моменты. Еще до того, как родился Васька, я отправился в ЗАГС подавать заявление о разводе. Нина была решительно против, произносила бесконечные пылкие монологи, но я решил больше не обращать на них внимания и действовать. Правда, У дверей ЗАГСа почувствовал, что сердце колотится значительно чаще, чем следовало бы. Прошелся несколько раз по улице, собираясь с духом, и все равно было неловко. Стыдно произнести эту фразу «Я хочу развестись». Женщина лет сорока с высокой прической, ярко-рыжими, крашенными волосами сказала холодно, «Приходите вместе с женой». Я увидел на столе кипу бланков и ухватился за них, как за спасительную соломинку. «Мы придем в другой раз, а пока я возьму заявление». Мне казалось, что самое главное – первый шаг, какой-то толчок. Оформлю я заявление, и дальше все само и покатится, как с горы. «Приходите вместе с женой, размеренным голосом, терпеливо, словно непонятливому ребенку», – повторила женщина. но она сейчас на работе. Она согласна, солгал я и потянул к себе верхний листочек. Женщина возвысила голос. Молодой человек, положите бланк на место. Я попытался было с ней спорить, но уже понял, что из моей затеи ничего не выйдет и ушел униженный, презирая себя и ненавидя эту женщину.